Глава 21. Идти на занятия не хотелось. Я всю ночь не спала, и глаза до сих пор оставались припухшими от слез. Но незадолго до завтрака в двери постучали, и на пороге замерли такие же зареванные Лонда и Таисия. Мы обнялись и дружно расплакались. Прости, причитала Лонда, мы не думали, что все так получится. «Сильно досталось!» «Мне-то ничего», — ответила я. Осиану выгнали из колледжа вместе с женихом за то, что нарушили правила и поддерживали отношения, и принесли вино». «В этот раз нас пожалели», — покачала головой Таисия. «В следующие не станут. Идем завтракать. Не стоит опаздывать на пары». «Да, действительно, не стоит». Я поспешила за подругами. В столовой пока было малолюдно. Мы подошли к поварихе, и она наполнила наши тарелки ароматной кашей с фруктами. Есть не хотелось, кусок не лез в горло. Но я заставила себя проглотить кашу, поднялась, поставила тарелку на поднос и пошла к моечной, где оставляли грязную посуду. Сама не поняла, как натолкнулась на кого-то. Тарелка подпрыгнула и едва не упала. «Извините», — пробормотала я. «Смотри, куда прешь отребья!» — ответил звучный мужской голос. Я подняла голову и встретилась взглядом с Айтере Кэти. «Эжен. Кажется, его звали Эжен. Он был выше меня на полголовы и сейчас будто возвышался надо мной, прожигая презрительным взглядом. Стало не по себе. У Айтере были очень выразительные глаза, и сейчас в них горело недоброе пламя». «Я извинилась», — ответила спокойно. «Засунь свои извинения знаешь куда». «Ты чего к ней пристал?» — поспешила к нам Лонда. «Иди к третикурсникам, там твое место». «А ты не указывай мне на мое место, пустышка», — фыркнул Жен. «Что ж, он идеально подходит для Кэти, которая ухахатывалась в сторонке. Иначе что?» «Разукрашу твою физиономию, мальчишки любить не будут» пообещала Жен и пошел прочь, гордо подняв голову. «Какой неприятный тип! И почему за красивой обёрткой чаще всего скрывается гнилое нутро?» Мы с подругами поспешили на занятие. «Надо же!» — сказала Таисия. «Какая сама Кэти! Такого и Айтере для нее подобрали!» «Я слышала, как она говорила подругам, что сможет призвать четырех Айтере!» — кивнула Лонда. «Думала, этим ребятам не позавидуешь!» «Но вон так взглянешь на Ежена и понимаешь, что они с Кэти идеально подходят друг другу». «Ничего, через год и у нас будут Айтере», заключила Таисия, а я молчала. Инцидент в столовой оставил неприятный осадок. Я не сделала этому парню ничего плохого, совсем его не знала. А он дерзил мне, оскорблял. «Наверняка по указке Кэти», Но ведь заметно, что и ему самому это нравится. Как же тяжело. Мир Айтере и Ильтере казался мне все более отвратительным. И почему мама говорила, что момент обретения Айтере станет самым чудесным в моей жизни? Ко мне насильно привяжут какого-то парня, и у нас обоих не будет выбора. Я должна буду впустить его в свою жизнь, а он будет зависеть от меня». Даже уехать надолго не сможет, иначе магия убьет его. О каком доверии или дружбе может идти речь? «Не хмурься», — вздохнула Лонда. «Ты ведь сама знаешь, что...» Я замерла, даже не дослушав подругу. В груди гулка ухнула. «С ума сойти! Я проспала занятие с куратором Нейтаном. Теперь он точно выгонит меня из колледжа!» Мне надо бежать! крикнула девчонкам и бросилась к кабинету куратора, приготовившись умолять о пощаде. Но после вчерашнего ждать ее не приходилось. Однако кабинет был заперт. Я подергала ручку еще раз, точно заперто. Вы что-то хотели, да и? окликнула меня госпожа Киткин. Мне надо срочно увидеть господина Нейтона, ответила я. «Господин Нейтон уехал еще ночью и до сих пор не возвращался. Так что зайдите позднее». «Хорошо, спасибо». С души будто упал камень. «Его тоже не было на занятии. Я не проспала. Однако теперь опаздывала на пару, поэтому помчалась обратно, задыхаясь, ввалилась в аудиторию и заняла свое место». «Что случилось?» — наперебой спрашивали Лонда и Таисия. «Ничего». Выдохнула я. «Всё хорошо, честно, все хорошо», и закрыла лицо руками. После быстрого бега стало сложно дышать, чувствовала, как пылают щеки, и старалась хоть немного успокоиться. Преподаватель вошел в аудиторию, мы поприветствовали его и принялись писать конспект. Тема оказалась нудная, связанная с множеством расчетов, в которых я пока ничего не понимала но приходилось старательно записывать. Я все еще хотела получить диплом ради своей цели, так что нельзя отставать и опускать руки. Лекция уже близилась к финалу, когда распахнулась входная дверь, и в комнату влетела полураздетая девчонка. рукав в ее платье был оторван, с лифа свисали оборки, а щека покраснела, как от удара. «Пожалуйста, помогите!» Кинулась она к профессору, упала на колени и вцепилась в его брюки. «Прошу!» «Что случилось?» Спросил тот. «Кто вас обидел?» Студенты зашумели, заволновались. Девушка была нам незнакома, а в аудиторию уже входил один из парней третий курсников. «Не обращайте внимания, это моя Айтере!» Громко сказал он. «Никак не привыкнет к новому статусу!» А, -а, а! Профессор Мигом потерял интерес к несчастной. Милое, вам не место в этой аудитории. Ступайте за своим Ильтере! Нет, нет, пожалуйста! Беглянка продолжала цепляться за профессора. Умоляю! Идите прочь! Рявкнул тот, а Ильтере рывком поднял девушку на ноги и потащил за собой. Из коридора еще долго слышались ее мольбы и крики. Профессор! «Почему вы не помогли ей?» — тихо спросила я. И знала ведь, что нужно промолчать, но не смогла. «Запомните, студент Дея», — угрюмо ответил тот. «Отношения между Айтере и Ильтере касаются только их двоих. Никто не может в них вмешиваться и диктовать свои условия. Айтере получают от Ильтера жизнь, а те — безусловное подчинение». Эта Айтере слишком юна. Ей еще только предстоит научиться беспрекословно подчиняться своему Эльтере и быть ему верной слугой. Такова их суть. Продолжим лекцию. Я бездумно водила ручкой по бумаге. Что значит, никто не должен вмешиваться? Было очевидно, что студент ударил ту девушку и обращался с ней плохо. Разве так должно быть? Она тоже живой человек, а тип магии... «Это всего лишь тип магии. иль тоже не смогут использовать силу без ай Так почему такая разница?» Лекция закончилась, и я вышла из аудитории. «Да, нам все твердили, что ай и Иль-ТР это два полюса, которые не могут соприкасаться, но чтобы настолько...» «Дэя!» да. Этот голос я узнала и обернулась. Ко мне спешил куратор Нейтан. «Здравствуйте», — кивнул он. «Простите, что не пришел на утреннее занятие. Возникли неотложные дела. Надеюсь, вы не слишком долго меня ждали?» «Нет, совсем нет», — ответила я. «Тогда давайте перенесем занятия. Жду вас в том же кабинете после ужина». «Хорошо», — ответила я, и мы разошлись в разные стороны. Весь день я чувствовала себя очень скверно и после того, что случилось накануне, и после утренней картины. Поэтому к ужину мне было откровенно плохо, и вместо того, чтобы пойти с подругами, сразу направилась в аудиторию на дополнительное занятие. Как ни странно, куратор Нейтон опередил меня. Тоже решил отказаться от ужина, он сидел за столом и что-то читал. «Вы рано», — поднял голову куратор при моем появлении. «Почему не пошли ужинать?» «Не хочется», — ответила я, раскладывая письменные принадлежности на парте. я если вы по-прежнему расстроены из-за вашей соседки по комнате, это не ваша вина, а ее. У Сианы уже были предупреждения ранее, и она знала, к чему приведет очередной проступок. Только это ее не остановило». «Она хотела как лучше». «Это вы так думаете». Мы уставились друг на друга. Я первая прервала эту дуэль взглядов, устала, вздохнула и убрала волосы с лба. «Куратор Нейтон, сказала тихо, — «сегодня на первой лекции в нашу аудиторию ворвалась девушка. Айтере из новеньких. Она плакала и просила о помощи, но профессор вернул её Эльтере и выставил за дверь». «Почему?» — Нейт молчал, только смотрел на меня странно. «Когда пробуждается сила», — заговорил, наконец, куратор. «Она опьяняет. И не каждый с этим справляется. Не каждый хочет справляться, если уж честно. Власть над чужой жизнью — это сладко. Не правда ли, Дэя? «Нет», — ответила я. «В колледже Ди Хомфри у меня был друг, Тед. У него должна была пробудиться сила Эльтере, но почему-то проснулась противоположная». И он не выглядел счастливым. Я не знаю, где он сейчас. «Я помню этого мальчика», — неожиданно сказал Нейт. «Где он, не знаю, конечно, но...» «Так иногда случается, что у рожденных в Великую Ночь просыпается сила Айтере». «Кстати, такие айтеры считаются наиболее сильными. За ними идет настоящая охота». «Но для Теда это означало конец всему». «Да», — ответил Нейтон, «Так и есть». Он больше себе не принадлежит, потому что умрет, если никто не будет регулировать его силу. Это жестоко. Это закон природы. Кому-то везет и они находят в Эльтере друга. Но чаще нет, д да. Людям нравится, когда другие страдают. Неправда. Правда, вы сами видели. Месяц вечной ночи в нашем колледже всегда самое тяжелое время. Больше десятка Ильтере вдруг осознают, что могут полностью распоряжаться чужой жизнью. И делают все, что придет им в голову. Ночью я пытался уговорить врача посмотреть девчонку и мальчишку Айтере. Но мне отказали. Пришлось искать, кто не откажет. И я опоздал на занятие: «Нашли?» – спросила я. «Нет». Качнул головой Нейт. «Глупо было искать». Они, конечно, и сами восстановятся, но... Только если этого пожелают их Эльтере. А тени очень-то желают. Я не понимаю. Сказанное Куратором меня потрясло. Это же живые люди. Должен быть закон... Слова клятвы, вот наш закон. Тихо ответил Нейт, и я только сейчас вспомнила, что он тоже Айтере. И он прекрасно знает, что происходит в мире силы двух солнц. «Это неправильно». «И что с того? Кого это волнует, Дея? В том-то и дело, что никого». «А теперь открывайте тетрадь, у меня не так много свободного времени». Я склонилась над записями. В голове до сих пор не укладывалось то, о чем мы говорили. Почему те, кто получил силу Иль-Тере, самоутверждаются за счет других? За счёт и тере таких же живых людей, которые дарят им свою силу». Я никогда этого не пойму». «Не думайте так много». Куратор Нейтон постучал меня пальцем по лбу. Я даже не услышала, когда он подошел. «Лучше записывайте. Итак, типы энергетического взаимодействия делятся на следующие группы». Я попыталась сосредоточиться на том, что он говорил, тем более было, как всегда, интересно. Писала долго, а когда вернулась в комнату... Наступил уже поздний вечер. Около часа ушло, чтобы подготовить задание по всем предметам. А следующее занятие куратор назначил на утро послезавтра. Я была рада, что Нейт снова учит меня, и в то же время никак не могла забыть, насколько хладнокровно он выставил Сиану за двери колледжа. А еще, как страшно смотрел на меня в его комнате. Наконец, заданиями было покончено. Я легла и закрыла глаза, но уснуть не могла, какой бы вымотанной себя не ощущала. А когда все таки удалось уснуть, видела странный сон. В нем был какой-то мужчина. Я не рассмотрела его лица, только слышала шаги. Хотела взглянуть, кто же он. Обернулась, но за моей спиной оказалась комната куратора Нейтана. А на столе лежал пистолет. Подошла ближе... Хотела взять его в руки, вот только и сам пистолет и его рукоятка были сделаны изо льда, и холод обжег пальцы. «Что вы здесь делаете, Дэя?» — услышала я, испуганно обернулась и проснулась.